Глава 4. Хотя миссис Бертон и не располагала надежными доказательствами того, что племянница провела вечер в неподобающей компании за неправедными занятиями, Джорджиана присоединилась к дяде и тёте в благопристойные десять часов. Она не стала слушать никаких. Я просто выпила слишком много шампанского и почти всю дорогу до дома читала Джорджиане лекцию о том, как должна вести себя леди, а также о скромности, и необходимости заводить правильные знакомства. И о том, что ходить без сопровождающих старшего возраста девушке недопустимо. Прислонившись лбом к обмквой цветчей обивке кареты, Джорджано изо всех сил старалась изображать искреннюю заинтересованность, но выглядела скорее как человек, страдающий желудочными коликами. На следующее утро девушка проснулась поздно. Мигрень настигла Джорджано как раз в тот момент, когда она спустилась позавтракать с дядей и тёте. Последняя громко и радостно поприветствовала племянницу и подозрительно сощурилась, увидев, как то поморщилась. Джорджиана так не узнала, что было в трубке, она что бы это ни было, табаком оно определённо не являлось. Она никогда не видела, чтобы дядя, покурив после ужина, принимался охотиться за яркими огоньками или непроизвольно хихикать. Хотя однажды он поверг племянницу в шок, беспечно расстегнув верхнюю пуговицу жилетки. Та Джорджана, что жила с родителями и проводила субботние вечера, расставляя свои книги по году издания, пришла бы в полный ужас от одной мысли о том, чтобы накуриться непонятного и изменяющего сознание зелья в обществе практически незнакомых людей. Но она уже догадывалась, что вовсе не обязана быть такой Джорджианой. Возможно, другая я её и та, что способна быть на дружеской ноге с Фрэнсис Кэмпбелл. Держаться наравне с её приятелями из высшего общества и быть вхожей в узкий, в буквальном смысле слова, круг, очерченный розовыми кустами. Могла вести себя так, словно всё это было таким же обычным делом, как выпить чашечку отменно заваренного чаю. Джоржан, без особого энтузиазма ковырялась в своей тарелке, когда в столовую вошла Эмилина и сообщила, что барышня ожидает у дверей некая особа. Привлекательная темноволосая особа, которая приехала в такой роскошной карете, что о ней нужно рассказывать отдельно. "О, господи Боже мой, это же миссис Кембл, верно?" вскрикнула миссис Бёртон, прижав ладони к щекам. "Она вне всякого сомнения вас слышит", прошептала в ответ Джорджана. Тот факт, что Фрэнсис нашла её, раздобыла её адрес, не поленившись заняться поисками. Почему-то невероятно взволновал Джорджиану. Заставил сердце биться чаще, а ладони покрыться липким потом. Но На размышления обо всём этом сейчас не было времени. Во время последовавшего за этим приступа довольно нелепой паники миссис Бёртон схватила и спрятала кусок сыру. А Джорджиана помчалась за плащом и чепцом. Мистер Бёртон сохранял стоическую невозмутимость, подобно горному утёсу в бурю. Джорджиана выскочила за дверь, сжимая в руках корзинку для пикника с кое-как завернутым завтраком, прежде чем гостья успела заметить внутренность дома. Справиться с задачей ей помогла миссис Бёртон, чья озабоченность богатством мисс Кэмпл превосходил лишь ужас перед мыслью о том, что кто-то подобный Фрэнсис увидит скромный и немного пыльный интерьер её жилища. Джорджиана понимала миссис Бёртон, Анарестелява ужас тетушки перед пылью. Суматоха, призванная сопроводить её вызвала у Фрэнсис вяжливое недоумение. Однако на пикник она согласилась, поскольку погода стояла хорошая. Фрэнсис велела Кучеру отвезти их в место указанное Джорджианой, на лужайку в 10 минутах езды отсюда по узкой ухабистой дороге. Джорджиана часто сидела тут одна с хорошей книгой. И Из-за этой привычки я ей уже пришлось выслушать целую проповедь о вреде чтения на открытом воздухе в исполнении миссис Бёртон. Девушки устроились в тени на извлечённой из глубины кареты коврики заграничного вида. Франсис выглядела утомлённой, но довольной. Она безмятежно откинулась назад, опираясь на локти, и Джорджиана попыталась повторить её позу, словно в её голове не толкались тысячи мыслей. Словно она не была почти до дурноты взволнована тем, что сидит рядом с Фрэнсис здесь под деревом. Как прошёл остаток вечера? Непринуждённо спросила она, щурясь от солнечных лучей, проникающих сквозь древесную крону и отдающихся в голове острой болью. До чего же досадно обнаруживать, что приятное, но сомнительное поведение имеет свои последствия, подумалась Сжорджана. «Превосходно!» Ответила Фрэнсис, лениво скидывая туфли и челки. Она так и не сняла вчерашнее золотисто-зеленое платье, хотя шелка выглядели слегка помятыми. Фрэнсис потянулась, как кошка, и пошевелила пальцами ног в траве. Джерри мая от меня оторваться не мог. После полуночи все начали расходиться, но мы с ним проболтали почти до самого утра спала я у Джейн. Это ее чулки. Пошловатый, на мой вкус. Джорджан протянула Фрэнсис сэндвич, и та жадно на него накинулась. Я рассчитываю, что до конца лета Джеремай сделает мне предложение, сообщила она, на секунду прекратив жевать. Честное слово, сам Господь Бог путем чудесного вмешательства не смог бы создать более совершенный союз. Но Вы хотите сказать, что не помолвлены? Джорджана замерла, не донеся свой сэндвич до рта. Она заключила, что Фрэнсис и Джерри Майя помолвлены, просто посмотрев, как они держатся, как интимно ведут себя друг с другом. Джорджана не знала, что думает Господь Бог относительно эротических рукопожатий до брака, но подозревала, вряд ли что-то хорошее. Мужайтесь, Джорджана. Ибо я поведаю вам то, что потрясёт вас до глубины души. Нет мы не помолвлены, закатив глаза сказала Франсис. О, не смотрите на меня так. Теперь уже скоро. Должна признаться, сама процедура меня раздражает, но предвкушение — это сладкое чувство. Он и вправду смотрит на вас так, словно хочет попробовать на вкус. Согласилась Джорджана, и была вознаграждена лукавейшей улыбкой. Хочется верить, ответила Фрэнсис, и Джорджана фыркнула, сдерживая смех. «Полноте, Я ведь не единственная, кто развлекался в саду Джейн. Я слышала, вы тоже зря времени не теряли. Мисс Вудли видела, как вы любезничали с нашим молчаном мистером Хаксли? Есть в нём, знаете ли, какая-то загадка. Но От этого, дамы, похоже, лишь сильнее к нему тянутся. Какие дамы? Джорджана отложила сэндвич, так и не откусив от него. Да всякие, махнул рукой Фрэнсис. Все бедняжки. Он ни на кого из них не глядит. Конечно, Джерри Май тоже завидный жених. Многие пытались его завоевать и потерпели поражение. Жду не дождусь увидеть отчаяние на их милых мордашках, когда мы объявим о помолвке. Ну, довольно сменим тему. Итак, мистер Хаксли. Я хочу знать все гнусные подробности. Рассказывать особо нечего. Честно призналась Джорджиана, смахивая кружки с юбки. Мы просто побеседовали о, ну, о приёме и о гостях. И немного о лошадях. Это была ложь через умолчание, но Джорджан решил, что Фрэнсис не стоит знать ни о том, как она опозорилась перед мистером Хаксли, ни о её рассуждениях касательно людей не подозревающих о существовании шнурков. В конце концов она только что видела, как Фрэнсис распускает завязки на своей обуви, адьков в пользу мистера Хаксли. В том, что когда-то он пользовался вниманием женщин, разумеется, не было ничего странного. Мистер Хаксли был богат загадочен. И ресницы у него были, как у новорождённого телёнка. Но мысль об этом всё равно мучила Джорджиану, хотя она прекрасно осознавала, что никак не может на него притязать. Не понимая, почему мистер Хаксли её так увлёк, она отчаянно хотела завоевать его симпатию. Если уж на чистоту, шансов у Джорджиана было немного. Если только мистер Хаксли не испытывал какого-то особого удовольствия от выслушивания оскорблений в свой адрес. Мы с Джери Май говорили о нём прошлым вечером. Он, кстати, живёт здесь круглый год, представьте. Они приезжают на лето, как все мы. Раньше мы видели его чаще. Он то и дело появлялся на приёмах, крутился среди нашего хулигания. Но несколько лет назад таинственный исчез. И лишь недавно снова начал появляться на публике. Это, возможно, самое интересное из всего, что он когда-либо делал. И это о чём-то договорит. Я сама, кажется, так толком и не успела побеседовать с ним с момента его возвращения. Он получил ошеломительное наследство и теперь ведёт семейное дело. Там что-то с его семьёй. Заремая упоминал, но не вдавался в детали. ему всё-таки было трудно сосредоточиться. Фрэнсис усмехнулась, а Джорджана задумалась, как же именно она мешала Джерримае сосредоточиться. Беда в том, что от всей этой ответственности он сделался невыносимым занудой. Боюсь, что выйти за него замуж будет всё равно что сочетаться браком с чрезвычайно высокопоставленной палкой от метлы. Мне он показался вполне терпимым, заметила Джорджана, подумав, что мистер Хаксли скорее всего. Не мог сказать того же о ней. Вот как? Что ж, каждому своё. Я-то совершенно не представляю, как можно обустраивать дом и проводить свои дни в увеселениях на деньги человека столь истовенно ненавидящего развлечения. Он почти не пьёт, он не курит. Кажется, его любимое хобби создавать неловкие паузы в разговоре и разглядывать свои руки. Но он спору не учтив и чрезвычайно мил. Фрэнсис демонстративно поёжилась. Джорджана не могла понять, зачем она так старается подорвать репутацию мистера Хаксли. Может быть, она никогда не видела его достаточно близко, чтобы плениться его ресницами. "Остальные ваши друзья, они очень славные", поспешила она сменить тему и откусила наконец от своего сэндвича. "Ах, мои фрейлины", засмеялась Фрэнсис. Джейн девчонка-кремень, но славная, правда?" Я я знаю Спилянок, мы вместе росли. Но боюсь, преклонные года тяготят её всё сильнее и сильнее. Сейчас она уже почти не радуется приёмам, которые сама же и устраивает. А вот Сесилия — та ещё штучка. Образец выдающейся красоты, тут каждый согласится, но немного, скажем так, первой женщиной в правительстве ей точно не бывать. Она хорошая партия, всегда готова на любые авантюры. А ещё у неё обворожительные братья. Все, конечно, уже женаты, Франсис с тоской вздохнула. Высокие и светловолосые, как она. И она надеялась, что младший обратит на меня внимание. Но их мать мгновенно организовала всем помолвку с молодыми девицами из лондонского высшего общества. Мистер Смит, кажется, к вам весьма неравнодушен. Отважилась заметить Джорджиана. Вы с ним не? Фрэнсис бросила на нее взгляд, полный искреннего изумления, а потом запрокинув голову, расхохоталась. О, только не Джонатан. Не наговаривайте на беднягу. Он мне как брат. И я не хочу вас шокировать, Джорджиана, но я совсем не в его вкусе. убежденный холостяк в почтенном возрасте двадцати двух лет. Джорджана ровным счётом ничего не поняла. и не успела притвориться, что понимает. Он принадлежит к другому клубу, Джорджиана, только для мужчин, как в лондонских заведениях. Ой, наконец догадавшись, Джорджиана залилась краской. То есть, сдаётся, мне вчера я видела, как он исчез за теплицей с одним из ужасных приятелей, Джерри Майе. Вскинул бровь Фрэнсис. Ой. — повторила растерянная Джорджана. Она слышала о таких мужчинах. Знакомство с огромным количеством подобных персонажей невозможно было избежать даже при самом поверхностном изучении древнегреческой литературы, но еще никогда не встречала их вплотьи. Мистер Смитс не показался ей ни странным, ни зловещим. По крайней мере, не более странным и зловещим, чем остальная компания. По правде говоря, из всех друзей Фрэнсис он вызывал Джорджа наибольшую симпатию. Можно представить, что сказала бы тётя. В конце концов, подобное поведение было противозаконно. Но в каком-то смысле это добавляло облику мистера Смита волнующей романтичности. Ведь он рисковал всем, совершал преступления ради любви. Или что там -то толкает людей прятаться за теплицей? Фрэнсис, похоже, была довольна тем, что сумела привести подругу в замешательство. Джорджиана поняла, что неверно истолковала её близкие отношения с мистером Смитом, и все те взгляды, что он бросал на неё в розовом саду. В его глазах светилось не желание, а стремление защитить дорогую Фрэнни. Ему чертовски повезло, что мы здесь отлично поднаторели в искусстве смотреть на всё сквозь пальцы, сказал Фрэнсис. Как-то раз мы довольно долго притворялись, что у нас роман. Джонатан хотел сбить исчез с следа, и ему охотно поверили. Всё пошло прахом, когда на празднике по случаю моего дня рождения мы застали его в бильярдной совершенно голого с этим ужасным итальянцем. Она поморщилась при воспоминании о конфузе и вдохнула. Они с Кристофером вечно готовы друг друга убить. Откровенно говоря, я мечтаю, чтобы Джонатан просто удавил его уже поскорее одним из своих жутких галстуков. Кристофер так вошёл в роль дамского угодника, что совершенно не замечает, насколько он отвратителен всем женщинам вокруг. Честное слово, этот мальчик просто дьявол во плоти, и в безвкусном платье. Мы терпим его лишь потому, что у него имеются отличные связи, необходимые для поддержания некоторых наших любимых вредных привычек. Он приходится Джейн троюродным братом или кем-то в этом роде и учился вместе с Джерри Майей. Не садитесь с ним в карету без сопровождающих и не пейте ничего, что он вам предложит, если он не выпьет это сам. Да и если даже выпьет, не надо. У него, наверное, уже выработалась устойчивость к пятидесяти разным ядам. Джорджиана, судя по всему, выглядела очень испуганной. И Франсис смелостилась. Ну ладно, не такой уж он чудовищный. Просто чудит иногда. Но кто из нас не чудит. Самую чудную свою ночь Джорджана провела 14 часов назад, исключительно благодаря Фрэнсис. Однако и виналась таким видом, словно тоже по слухам купалась полуголой на чужой мельнице. Обычно нас больше, чем пятеро, но бывает, что кто-то пропускает несколько сезонов или скоропостижно женится. Этим летом на посту пока только мы. В прошлом году развлекались в восьмером ещё чуть не спалили летний домик Генриэты Кинг. Так что, наверное, чем меньше народу, тем лучше. У каждого из нас полно знакомств. А еще есть компания Джерри Майя. На. Я предпочитаю тесный круг по-настоящему близких друзей. А вы? Я тоже, разумеется, ответила Джуджанна, надеясь, что Фрэнсис не догадается по ее лицу. Как отчаянно она желает, чтобы их пятёрка превратилась в шестёрку. Границы тесного круга наверняка можно чуточку раздвинуть и обойтись при этом без поджогов. Мои родители, кстати, хотели ради разнообразия провести лето где-нибудь ещё, но я была непреклонна. В сентябре Джерри Майер вернётся в Манчестер, а я в Лондон. Две сотни миль на почтовой карете романтики совершенно точно не поспособствуют. Так что все мои надежды на лето Но мне уже кажется, что это растянется навечно. Ужасное в своей нескончаемости лето на глазах у Джорджианы наполнялось радужными надеждами. Может быть, подумала она. Ей тоже не придётся проводить эти месяцы в трясине уныния и одиночества, как она боялась поначалу. Может быть, она создана для чего-то большего? И если ради этого большего придётся немного нарушить приличие, значит, так тому и быть. Фрэнсис Кэмпбелл совершенно не обязательна была знать, что до этого Джорджана проводила лето исключительно играя в шахматы, читая в одиночестве Часора и даже мечтать не смея о том, чтобы жить по-другому. Фрэнсис и ее друзья были такими остроумными, такими искромётными, такими полными жизни. Джорджиане мучительно хотелось стать одной из них. Чтобы все видели её в компании Догреев, Вудли, Кемблов, и чтобы она достойно смотрелась рядом с ними. Хотелось званых вечеров, полных веселья и безумных приключений. Хотелось приглашений туда, куда Бёртонов никто никогда не звал. Хотелось побывать в лондонском доме Фрэнсис. Хотелось, чтобы их дружба пережила лето. дотянула до Михайлова дня и до Рождества. И еще ужасно хотелось видеть на приемах курчавых незнакомцев с мускулистыми руками, от которых почему-то невозможно оторвать глаз. Незнакомцев, которые не смеются над похабными шутками и сами чистят своих лошадей просто ради удовольствия. я должна извиниться за свою мать. Франсис вздохнула и взяла себе еще сэндвич. Она не всегда была такой моралисткой. Когда-то мои родители закатывали шикарные приёмы. Отец в последнее время ведёт себя как законченный мерзавец. Вечно пропадает в заграничных поездках, а когда возвращается, они с матерью колобродят так, что слышно в любом уголке дома. Супружеские радости, вы понимаете? Ничего страшного, честное слово, заверила Джорджана. если бы нас нашла моя тётя то меня бы забросили в карету и отвезли прямиком в женский монастырь. Фрэнсис рассмеялась. Возможно, именно так с нами и надо, Джордж, для нашей же безопасности, сказала она, ласково похлопав Джорджа на понаге. Джорджана поразила обрадованной фамильярностью и прозвищем. Потянулась за сэндвичем, чтобы скрыть заливший щеки румянец, и обнаружила, что корзинка пуста. А чёрт, я съела весь ваш завтрак, воскликнула Фрэнсис. Приезжайте к нам в гости, и мы вас накормим как следует. Вам понравится. У нас самые очаровательные собаки и лучшие лошади во всём графстве. Отец без конца заводит всё новых и новых. Только теперь он почти не выезжает. Но мы можем как-нибудь покататься, если, конечно, у вас нет иных планов. Судя по лицу Джорджана, Фрэнсис догадалась, что то никуда не звали. Между ними что-то промелькнуло, и Джорджиана поняла, что её новая наперсница, хоть и незнакома с подробностями её жизни, смекает что к чему. Франсис прекрасно осознавала свою роль в их дружбе и все слабые стороны Джорджианы. Если она порвёт с Джорджианой завтра, то и придётся коротать остаток лета, а может быть, и остаток жизни в гостиной миссис Бёртон за вышиванием всяких кошмаров в пастельных тонах и воспоминаниями о славных днях, проведённых в обществе высокочтимой мисс Кэмпл. Фрэнсис намеренно завела подругу не своего круга. Джорджна не имела ни малейшего представления, зачем ей это понадобилось. Она понимала свою роль: принимать дары и быть благодарной. Она действительно была благодарна, безмерно благодарна. Пусть Фрэнсис съедает все ее сэндвичи каждый день. Она и слова ей не скажет. Нет иных планов у меня нет, сказала Джорджана. Прекрасно, ухмыльнулась Фрэнсис. Встала и протянула ей руку. Пошли, Джордж, туфли долой. Я видела здесь ручей и умираю от желания погрузить в него ноги.